Они остановились, чтобы перекусить. Все те же вегетарианские буррито, мясо оленя давно съели, а от печенья Киблер остались только сладкие воспоминания. Когда Эдди заметил, что Джейка с ними нет, и спросил стрелка, не знает ли тот, куда подевался мальчик. «Свернул чуть раньше, примерно на пол полколеса». И Роланд указал на дорогу оставшимися пальцами правой руки. «С ним все в порядке. Если бы что случилось, мы бы почувствовали». Роланд посмотрел на свой бурито откусил без всякого энтузиазма. Эдди открыл рот, чтобы сказать что-то еще, но Сюзанна его опередила. «А вот и он! Привет, сладенький! Что это ты принес?» В руках Джейк держал кругляши размером с теннисный мяч. Только эти мячи определенно не могли прыгать. Из них во все стороны торчали короткие рожки. Когда мальчик подошел ближе, до ноздрей Эдди долетел запах шаров. Прекрасный запах как у свежеиспеченного хлеба. «Я думаю, их можно есть», сказал Джейк. «Пахнут они, как свежий хлеб, который моя мама или миссис Шоу, домоправительница, всегда покупали в Забарсе». Он посмотрел на Сюзанну, и Эдди улыбнулся. «Вы знаете этот магазин?» «Я, конечно, знаю», ответила Сюзанна. «Там продается все самое лучшее. Ммм, ну до чего же они хорошо пахнут? Ты их еще не ел, не так ли?» «Конечно, нет». Джейк вопросительно посмотрел на Роланда. Стрелок не стал их томить. Взял один мячик, сбил рожки и впился зубами в то, что осталось. «Сдобные шары», — пояснил он. «Не видел их уже бог знает сколько лет. Такая вкуснятина!» Его синие глаза блеснули. «Рожки не ешь, Они не ядовитые, но горькие. Мы можем их поджарить, если у нас остался оленьий жир. Жареные они по вкусу напоминают мясо». «Неплохая идея!» Кивнул Эдди. Кушайте на здоровье. Я же, пожалуй, воздержусь. Не нравятся мне что-то эти грибы? Это не грибы, возразила Роланд. Скорее, ягоды. Сюзанна взяла шар, отломила рожки, надкусила и тут же отправила в рот кусок побольше. Не стоит тебе воздерживаться, сладенький. Приятель моего отца, Поп Моус, сказал бы про них, лучшей не бывает. Она взяла у Джейка еще один сдобный шар, прошлась большим пальцем по его шелковистой поверхности между рожками. «Возможно!» Не стал спорить Эдди. «Но в средней школе, готовясь к сочинению, я прочитал одну книгу. Вроде бы она называлась «Мы всегда жили в замке». Так там одна чокнутая дамочка отравила всю свою семью такой вот вкуснятиной». Он наклонился к Джейку, поднял брови, растянул рот, в как он надеялся злобные улыбки. «Отравила всю свою семью, и они умерли в вагоне!» Эдди свалился с бревна, на котором сидел, и начал кататься по иголкам и опавшей листве, корча страшные рожи, издавая жуткие звуки. Лышь в испуге бегал вокруг него, раз за разом пронзительно выгавкивая его имя. «Прекрати», — сказал Роланд. «Где ты это взял, Джейк?» «Вон там». Джейк указал в ту сторону, откуда они пришли. «На прогалине, которую видел с дороги, там этих шаров полным-полно. Опять же, если вам хочется мяса, мне вот хочется, так туда приходит всякое зверьё, много следов и свежий помёд». Его глаза не отрывались от лица Роланда. «Очень свежий». Говорил он, как человек, который ещё плохо владеет языком. Лёгкая улыбка искривила уголки рта Роланда. «Говори спокойно и говори просто». «Что тревожит тебя, Джейк?» Ответил Джейк, едва шевеля губами. «Пока я собирал сдобные шары, за мной наблюдали люди». Он помолчал, потом добавил. «Они сейчас наблюдают за нами». Сюзанна взяла очередной сдобный шар, с восхищением, оглядела его поднесла к лицу, чтобы понюхать, как цветок. «В той стороне, откуда мы пришли? Справа от дороги?» «Да», — ответил Джейк. Эдди поднес руку к рту, словно хотел приглушить кашель. «Сколько?» «Думаю, четверо», — ответил Джейк. «Пятеро», — поправил его Роланд. «Возможно, шесть. Одна женщина и мальчик, чуть старше тебя, Джейк». Парнишка вытрашился на него. «И как давно они следят за нами?» «Со вчерашнего дня. Пристроились сзади и идут следом». «И ты нам не сказал...» Строго спросила его Сюзанна, на этот раз даже не потрудившись прикрыть рот. Роланд посмотрел на нее, в глазах блеснула насмешливая искорка. «Мне хотелось узнать, кто из вас первым учует их. Откровенно говоря, я ставил на тебя, Сюзанна». Она холодно глянула на него и промолчала. Эдди подумал, что в этом взгляде проклюнулась Дэд Туокер и порадовался, что достался он, не ему. «И что мы будем с ними делать?» – спросил Джейк. «Пока ничего», — ответил Стрелок. «А если это котет Тик-Така? Режь глотку и компания». «Это не они». «Откуда ты знаешь?» «Потому что они давно бы уже напали на нас и превратились в пищу для мух». Достойного ответа на его реплику у них не нашлось, и они двинулись дальше. Дорога пряталась в глубоких тенях, петляла между деревьями, возраст которых исчислялся многими сотнями лет Не прошло и 20 минут, как Эдди уже отчетливо слышал звуки, издаваемые их преследователями или наблюдателями. Хруст ломающихся веток, шелест травы, иногда даже тихие голоса. «Пьяные ноги» по терминологии Роланда. Эдди ругал себя за то, что так долго ничего этого не замечал. Он также задался вопросом, а чем эта компания зарабатывала на жизнь? Если выслеживанием, то на мастеров своего дела они явно не тянули. Эдди Дин во многих аспектах стал частью Срединного мира, зачастую таких тонких, что он сам этого не знал. Однако расстояние он по-прежнему мерил милями, а не колесами. Он предположил, что они отшагали миль 15 с того момента, как Джейк принес им сдобные шары и новость о том, что они в лесу не одни, когда Роланд сказал, что на сегодня хватит. Лагерь они разбили посреди дороги. По-другому с того момента, как они вошли в лес, не бывало. При таком раскладе угли от их костра не могли вызвать лесной пожар. Эдди и Сюзанна собирали хворост. Роланд и Джейк занимались обустройством маленького лагеря, готовили ужин. В этот день состоящий по большей части из сдобных шаров, найденных Джейком. Сюзанна катила на своем кресле подзернини, нагибалась, чтобы поднять ветку. Эдди шагал неподалеку, что-то напивая себе под нос. «Посмотри налево, сладенький!» Подала голос Сюзанна. Эдди посмотрел, увидел оранжевый блик. Костер. «На профессионалов они не тянут, не так ли?» Спросил он. «Нет, по правде говоря, мне их немного жаль». «Как думаешь, что им нужно?» «Понятия не имею, но думаю, что Роланд прав. Они нам скажут, когда решат, что пора». Или подумают, что мы не те, кто им нужен И отстанут от нас Пошли, пора возвращаться Одну секунду Он поднял ветку, задумался, поднял еще одну Набрал нужное число Пошли По пути сочитал ветки, которые нес И те, что лежали на коленях Сюзанны По 19 и там, и там Сюзи Он подождал, пока она посмотрела на него Время вновь пошло Она даже не спросила, о чем он Только кивнула